Глава двадцать первая «Вы позволите?» — обратился граф к экономке, указывая на пустой поднос в ее руках. Получив желаемое, граф водрузил серебряный круг на массивный подсвечник, предварительно выдернув из него догорающую свечу. Получился небольшой импровизированный столик. Теперь, как заправский фокусник, Николай Алексеевич стал вынимать из карманов своего фрака миниатюрных слоников и расставлять на подносе. Все с изумлением наблюдали за его действиями, но не вмешивались. Спустя несколько минут, проведенных в тишине лишь изредка нарушаемой шумным дыханием полковника Смолового до да постукивания мраморных фигурок о металл, в дверях парадной столовой появились Василий Громов и Сильвен Ришар. Мадам Дабль тут же сорвалась с места и, оказавшись рядом со своим соотечественником, в привычной ей командной манере заставила Сильвена сесть на пустующий диван, сунула ему в руки чистый носовой платок с флаконом каких-то капель, сама же заняла место рядом. Удивление подобная сцена ни у кого не вызвала, потому что такое поведение было типичным для экономки. Громов тем временем вернулся в свое кресло у окна, но теперь соседнее с ним низкое кресло пустовало. Граф Николай Алексеевич остался стоять. «Дорогой Илья Наумович, не желаете ли превосходного домашнего вина?» — подал голос генерал Зорин. «Последний бокал приберег именно для вас. Идите, идите сюда», — поманил его старик. «И у меня на доншке еще глоточка остался. Выпьем с вами, да послушаем». Константин Федорович приподнял брови и склонил седую голову в сторону графа Веслоцкого. Старуха Рогозина холодно взирала со своего огромного кресла на полковника, от с смоловому сделалось не по себе, и он поспешил к Зорину. — Чего же не сделать пару глотков? Это вот этой говорильни в горле пересохло. Когда же всякое движение прекратилось и образовалась необходимая тишина, граф сделал твердый шаг навстречу обитателям особняка и сказал... Для начала я заверю всех, что знаю, кто совершил первое, второе и даже третье убийство. По столовой полетели вздохи, охи и неразборчивое бормотание. Но чтобы не быть голословным, подчиняясь правилам, заданным Ильей Наумовичем, начну с разъяснения картины преступлений. И первое, о чем следует сказать, это о вязальных спицах, именно с утери которых и началась череда трагедий. Как было выяснено представителями полиции, в доме находился один комплект из пяти коротких спиц, используемых Елизаветой Антоновной для вязания носков, для... Здесь граф запнулся, почти смутился. Для обездоленных. Очень благое и похвальное начинание для молодой барышни. Таким образом, в четверг вечером комплект из пяти спиц был полон. Это так, госпожа Добронравова? Все присутствующие обернулись к Лизе, та в ответ неторопливо кивнула, подтверждая слова графа. Далее. Днем пятницы Елизавета Антоновна просит брата отыскать оставленные ею где-то в доме вязанье. И Борис Антонович находит его в диванной, но спиц в нем уже только три. Где остальные две спицы? Точно можно сказать лишь то, что они оставались в доме. Граф нахмурил брови. Через несколько часов первая из этих двух пропавших спиц стала орудием убийства, а еще одна — уликой для обличения предполагаемого преступника. Именно эта вторая спица была найдена при обыске в ящике с бельем в комнате Анны Сергеевны Белецкой. Тем самым, если бы убитой оказалась княгиня, то по этой спице полиция безошибочно определила бы убийцу. И это наводит на мысль, что обе спицы были украдены преступником. Но не будем также забывать, что случилось со спицами в комнате Елизаветы Антоновны. Сначала их было три, а при обыске оказалось только две. Вроде бы запутанный момент, но это только поначалу. Громов, внимательно следивший за начальником и ловивший каждое его слово, заметил активное движение и, повернув голову, увидел, что Петр Лисин, пытаясь привлечь к себе внимание графа, по университетской привычке тянет вверх руку. Веслоцкий, наконец, удостоил его взглядом, но слова не дал. «Именно так, Петр, здесь именно то, о чем вы думаете. Была еще одна спица, и находилась она в оранжерее. И если еще раз, с пристрастием допросить всех слуг, задавая им конкретный вопрос об этой спице, Уверен, что кто-то из них вспомнит, как нашел металлический стерженек. И, решив, что этот непонятный предмет может иметь отношение к растениеводству, отнес его в оранжерею и воткнул в первую попавшуюся катку с пальмой, где эту спицу и заметил господин Лисин во время разговора со своей матерью. И, как уже известно полиции, оставил ее там, где нашел. Далее произошло что-то, в результате чего эта спица. Она имеет характерный потемневший кончик, вероятно, из-за контакта с влажной почвой, оказалась в бельевом ящике Петра Даниловича. После второго обыска все пять спиц уже находились у полковника Смолового. Объяснения графа оказались столь запутанными, что даже генерал Зорин не поспевал за логикой Веслоцкого, что уж говорить о дамах и невоенных господах. Но граф и не думал замедляться. Именно эти перипетии со спицами дают нам ответ на вопрос о связи первого и второго убийств. Но если первое убийство было спонтанным, сверхэмоциональным, совершенным по молниеносному порыву, то второе преступление было обдуманно, спланировано и реализовано холодным, расчетливым умом. «Так значит, вы со мной согласны, что первый преступник – женщина, а второй – мужчина?» – непочтительно перебил графа с Маловой. «Я лишь указал на то, что первое преступление было сиюминутным действом, а второе спланированным». Не повернув головы, отчеканил Веслоцкий. «Здесь главное в том, что проявляется связь между этими двумя преступлениями. Второе убийство преступник совершил, чтобы скрыть следы первого». «Что? Что такое?» — воскликнул в сердцах Константин Федорович. «Неужто вы, сударь, думаете, что мистер Грин знал преступника и был за это убит?» «Может, и не знал, но имел все шансы об этом догадаться», — коротко кивнул Веслоцкий. «Скажу больше. Именно Лукас Грин обнаружил вязальную спицу в оранжерее и отдал ее убийце. Убийца, таким образом, получил шанс навлечь подозрения на кого-то еще. В первый раз у него это не получилось, хоть он и очень старался. Убийца не знал про маскарад, организованный Белецкой, и убивал княгиню Рогозину». О мотиве сего действия мы поговорим позже. Итак, наш злодей убивает княгиню и решает подбросить похожую спицу первой наследницы. Зная, что Елизавета Антоновна занимается вязанием, убийца крадет из ее комнаты одну из спиц. Именно по этой причине на следующее утро у госпожи Добронравовой нашлись лишь две спицы и подбрасывает украденную спицу в комнату Аннет. Побледнев как полотно, от чего сделавшись еще красивее, Елизавета прошептала. «Убийца был в моей комнате. Как это страшно!» Когда же вскрылась подмена, весь этот маскарад, продолжал граф, стало понятно, что злодей совершил ошибку, подбросив улику самому неподходящему на тот момент кандидату на роль подставы. Четыре из пяти спиц к тому времени уже были в руках полиции. Но и душегубом улыбается удача. «Садовник мистер Грин находит пятую спицу и отдает ее...» «Кому?» — хрипло выдохнула Анна Павловна и затряслась в кресле. Лисина принялась отпаивать ее лекарством, злобно стреляя с ощуренными глазами в графа. «За что же он так нервирует хозяйку?» «Тумана напускает!» «Все запутывает, а по существу ничегошеньки не говорит». «Здесь я бы хотел сделать паузу и обратить ваше внимание на третье преступление» совершенное с не меньшей жестокостью, убийство Евдокии Удаловой. Полковник Смоловой предлагает рассматривать его отдельно от первых двух преступлений. Именно так поначалу я и поступал, и никак не складывалась картина, не вырисовывался мотив, но когда я объединил их, стал считать звеньями одной и той же цепи, сразу стало ясно, что убийство горничной Дуни Это и есть тот недостающий элемент, тот ключ, что раскрывает все загадки и соединяет все события. Веслоцкий переступил с ноги на ногу, развернулся к подносу с фигурками, свободный от трости рукой, потянулся и выбрал белую и черную. Все фигуры слонов помогали мне в размышлениях. Он вытянул вперед раскрытую ладонь с двумя слонами. Из этой пары белый. Варвара Фирсовна, Черный, Борис Антонович. И оба они невиновны. Здесь уж полковник с маловой не выдержал, вскочил с места и, подбежав почти вплотную к графу, с презрением уставился на его протянутую руку. Поначалу все это забавляло его, да и вино оказалось очень недурным. Но теперь этот выскочка заявил, что оба главных подозреваемых, даже не подозреваемых, а уже фактических преступника, невиновны. С таким хамством с маловой мириться не собирался. «Пожалуй, все здесь зашло слишком далеко и требует прекращения, сударь». Илья Наумович поднял глаза и обжегся взгляд зеленых глаз. «Через час меня ждут в управлении с докладом об аресте, и я не намерен терять здесь больше ни минуты. Эй, Фролов, Егоров, забирайте этих двоих и поехали». «Отсюда до управления медленной езды десять минут». «У вас еще предостаточно времени, которое вы можете потратить на определение истинного преступника и предъявить его своему начальству». Веслоцкий говорил тихо, чтобы его слышал только полковник. К счастью, в столовой поднялся шум, заговорили одновременно все. «Или же арестовать Варю и Бориса и выставить себя перед начальством полным идиотом». Услышав это, смоловой мелко заморгал и затряс головой, отчего брылы на его лице заволновались, Это было явное оскорбление, но сказанное тихо. Никто из присутствующих, занятых в основном собственными переживаниями, ничего не слышал. С другой стороны, этот нахальный граф держал себя очень уверенно. Может, и вправду он смог разглядеть то, чего не заметил полковник. Взяв себя в руки, Смоловой ответил также тихо. — У вас есть двадцать минут. Далее я арестовываю преступника и откланиваюсь. Он показал жестом своим подчиненным, что отменяет приказ, и воротился в кресло рядом с Зорином, который одобрительно закивал и всучил полковнику новую порцию вина, непонятно откуда взявшегося. Николай Алексеевич взял свой прежний тон. «Вернемся к нашим обвиненным». Граф, мягко переставляя трость, подошел к дивану, на котором сидели Фирс Львович и его дочь. Варя походила на мраморную статую, Фирслевович нервно гладил барышню по плечу и бормотал что-то утешительное ей в самое ухо, раскачиваясь в такт своим словам. Он тоже был бледен, но не заморожен, как дочь. Напротив, его напряжение проявлялось в мелкой суетности непрерывно двигающегося тела. «Вы можете не переживать, ваша дочь ни в чем не виновата», — медленно начал Веслоцкий. «И все ее поведение говорит об этом» надеюсь варвара фирсовна вы простите мне мою бестактность но я не вижу иного выхода как указать всем присутствующим на причину ваших слез это не слезы раскаяния как мог подумать илья наумович и остальные это слезы стыда да да вам безмерно стыдно за то что история с вашим неудачным замужеством с вашим простите за прямоту откровенным навязыванием себе борису антоновичу выплыла наружу Варя, резко сбросив руку отца с плеча, вновь спрятала лицо за ладонями и беззвучно замерла. Чтобы как-то облегчить страдания барышни, Николай Алексеевич перевел разговор. — Если меня не подводит память, а я на нее никогда не жалуюсь, Илья Наумович, вы называли причину, по которой Борис Антонович убил мистера Грина. Что это за причина? — Ревность — самая банальная причина, — проскрипел Смоловой. Но ревность — это чувство, которое испытывает влюбленный. А господин Добронравов не любит Варю. Он всего лишь пытается вернуть себе то, что считал и так ему принадлежащим. Первое впечатление, что я сложила о молодых людях, дало мне понять, что любви здесь нет и быть не может. Варю склонял к браку ее отец по очень важным для него причинам. Борис же не обращал на это никакого внимания. Ему льстила подобная ситуация, но ничего в своей жизни он менять не собирался. Да и Анна Павловна была на его стороне, показывая свое отношение к этому браку. Но когда Варя неожиданно переменилась, перестав обращать на Бориса внимание, господин Добронравов поначалу удивился, а потом решил, что Варя — это именно та женщина, что нужна ему, начал ее добиваться. Так чаще всего и бывает. Если в случае с Варварой все обратили свои взоры на нее, то на Бориса Антоновича никто взгляда не перевел, даже его сестра. Все понимали, что это правда, и дополнительных доказательств не требовали. «Также хочу обратить внимание всех присутствующих», — сказал Веслоцкий, — «что только у Варвары Фирсовны представители московской полиции не поинтересовались, где она была в момент убийства Анны Сергеевны Белецкой, с двух часов ночи до пяти минут третьего после приема. Этот камень предназначался смоловому. Полковник свирепо задышал, но не проронил ни слова, ведь сказанное графом было правдой. Допрос барышни Мелех, проведенный после обнаружения трупа Лукаса Грина, прошел не по обычному плану, и местонахождение Вари на момент первого убийства осталось невыясненным. «Дабы исправить это досадное упущение...» Николай Алексеевич заговорил мягко, как мог. «Варвара Фирсовна, ответьте». «Где вы были?» Варя молчала. Слезы катились по щекам, а в горле стоял ком. Она не собиралась оправдываться. Неожиданно заговорила Елизавета Антоновна. «Ах, я же видела Варвару тогда! Она поднималась по лестнице вперед меня и зашла в свою комнату. Она меня не заметила и подтвердить бы не смогла». Вот я и не упомянула об этом. Получается, что, не дождавшись окончания приема, вы обе его покинули. Еще раз уточнил граф Улизы. Именно так, — ответила Добронравова. А значит, Варвара Фирсовна имеет алиби на момент первого преступления. Повисшую тишину нарушил Смоловой. Пусть так, и эти двое невиновны. Но кто же тогда, по-вашему, совершил эти преступления? У вас осталось чуть больше десяти минут. «Убийца тот...» — медленнее, чтобы все присутствующие смогли поспеть за его мыслями, — продолжил граф. «Кто в пятницу, до начала приема, нашел недостающую вязальную спицу?» «Вероятно, в тот момент он еще не думал об убийстве, хотя зерно преступления уже зрело в его голове. «Далее скажу, что на пятничном вечере что-то случилось». Что-то мелкое, незначительное, на что никто из гостей не обратил внимания. Но убийца обратил. Сильные чувства помутили его разум, и в этот момент он принял решение убить княгиню. Тогда он, воспользовавшись тем, что имеет возможность свободно передвигаться по всему дому, не вызывая ни у кого подозрения, проник в комнату Елизаветы Антоновны и, выкрав у нее одну из спиц, спрятал ее в вещах Анны Сергеевны, определенной им на роль душегуба. В самом конце вечера, когда гости уже разошлись, убийца устроил так, что княгиня осталась одна, и нанес ей смертельный удар спицей в шею. В напряженном молчании все взгляды были прикованы к тонкому лицу графа. В этот миг его хромота перестала для них существовать. Только абсолютное превосходство его ума над умами всех собравшихся. «Убийца тот...» — голос графа теперь звучал грозно. — Кому на следующий день садовник Грин передал найденную им в оранжерее спицу? Это дало шанс предложить полиции нового подозреваемого — Петра. А Лукаса Грина пришлось убрать с дороги, чтобы он не смог раскрыть личность истинного преступника. «Так кто же он? Кто же этот убийца?» «Не томите, граф, прошу!» — слабо шевеля губами прошептала княгиня, вновь умоляюще протянув к Веслоцкому худые морщинистые руки. Взгляд зеленых глаз вскользь пробежался по тревожным лицам и застыл, вонзившись, как копье в одну фигуру. С этого момента Николая Алексеевича больше не заботило мнение других о его недуге. Быть в центре внимания оказалось легко. Пружинистыми шагами, почти столь же грациозными, как пару лет назад, почти не опираясь на свою ненавистную трость, граф приблизился к экономке. — Что это вы так смотрите на меня, сударь? — нервно задрав плечи, прокаркала Агата. — Вы убийца, — сухо ответил граф. — Кровь Анны Белецкой и Лукаса Грина на ваших руках. По столовой пошел сильный ропот. Смоловой попытался вскочить, но генерал, ухватив его за рукав, остановил и удержал на месте. Мадам Дабль с силой затрясла головой. — Нет, нет, вы ошибаетесь, это не я! — Я не ошибаюсь. Граф сделал еще шаг, от которого ногу пронзила молния боли. Пришлось остановиться и повиснуть на трости, ухватив ее обеими руками. — Я не ошибаюсь. Все, о чем я сейчас говорил, сделали вы. Хватая ртом воздух и выбросив в сторону графа скрюченные руки, экономка пыталась что-то сказать в свое оправдание. Веслоцкий молча наблюдал за происходящими с женщиной изменениями. На ее глазах выступили слезы, а лицо превратилось в страшную гримасу. Потом раздался неимоверный грохот. Агата Дабль всем своим длинным нескладным телом рухнула на пол и, конвульсируя от рыданий, на четвереньках поползла к своей хозяйке. «Простите! Простите! Простите!» То по-русски, то по-французски, хрипя и глотая буквы, взвыла экономка. «Я не понимать тогда. Что-то нашло на меня...» Признание обрушилось так внезапно, так тяжело, будто огромный замшелый валун, сорвавшись с края скалы, покатился вниз уничтожая все на своем пути. Никто ее не останавливал, все лишь безмолвно наблюдали, как наблюдали бы за дождевым червем, размятым в грязи колесом повозки, с недоумением и брезгливостью. Даже повар Сильвен съежился, вжался в спинку дивана, старательно пытаясь спрятать затуманенные воспаленные глаза. Взгляд полковника Смолового напротив горел азартом удачливого игрока — которому карта сама пошла в руку. Выслушав доводы Веслоцкого, он неожиданно понял, что и сам все это знал, что просто в запарке позабыл о мелких деталях, сейчас озвученных выскочкой. Что ж, спасибо ему за это, но и только. Он и сам прекрасно бы разобрался в этом деле буквально через пару часов. Про свои обвинения в адрес Варии Бориса Илья Наумович уже не вспоминал, посчитав их промежуточной версией, не лишенной логики. Теперь он был крайне собой доволен и в полной мере имел право рассчитывать за раскрытие столь сложного дела на повышение или хотя бы на прибавку к жалованию. Простите, простите меня, хозяйка, простите вашу рабу, вашу крепостную, бесы попутали. Захлебываясь слюной и слезами, хрипела по-французски экономка, почти приблизившись к креслу Анны Павловны. Но здесь ощетинилась лисина и преградила преступнице путь своей ленялой юбкой. «Ольга, отойди!» — голос княгини был тихий, но твердый. «Хочу видеть ее. Хочу знать, за что она меня так ненавидит, что решилась пойти на убийство». Но кроме всхлипов и слов сожаления, Агата ничего не могла выдавить из себя. Она валялась у ног Анны Павловны, извивалась, как в предсмертной агонии, пытаясь схватить подол платья княгини. — Ну все, милочка! — смоловой уже стоял рядом и с довольным видом потирал распухшие ладони. — Забирайте ее в управление! — Может быть, выиграв, нам разъясните тогда причину ее поступков. «Извольте». Веслоцкий поклонился Анне Павловне и, приблизившись к ней, заговорил. «Причина, по которой ваша экономка совершила оба преступления, очевидна и банальна до неприличия. Но с первого взгляда я тоже о ней не догадался. Лишь позже, наблюдая за ее поведением, определяя ее интересы, я понял, что Агата Дабль — это не просто работница, не просто хорошая экономка, а женщина». И как женщина она влюблена. Такого никто не ожидал. Даже полковник слегка оторопел и новым взглядом попытался оценить извивающуюся на полу и рыдающую в голос особу. «Влюблена?», влюблена? — пролаял он, срываясь на смех. «И кто ж тот счастливчик? Или это тайна?» «Ее избранник тоже находится здесь», — Николай Алексеевич указал на скукоженного француза. «Позвольте, позвольте, этот субъект и есть причина ужасных преступлений?» От недоумения и неверия Илья Наумович развел руки. «Он же... он же такой...» — сыщик попытался подобрать слова, но не мог. «Он самый лучший! Он самый великолепный! И самый несчастный, и больной! Мой Сильвен! А здесь к нам относятся как к простым слугам!» «Никакого исключения! Просто отличные слуги, которых при случае можно заменить!» В голосе мадам Дабль послышалась ненависть. «Какое унижение! Прилюдное унижение!» «Я-то думала, что княгиня Рогозина выше этого!» «Столько лет вместе! Столько лет!» «Я решила, что мы друзья!» «Но мы лишь отличные слуги!» Экономка метнулась в сторону Ришара, но Фролов уже крепко ее держал. «Мой Сильвен, как я хотела помочь тебе, отвезти на родину, в Париж. Там бы мы нашли хорошего доктора, и он бы вылечил твои глаза, и больше никакого снега, никакого нестерпимого холода, если бы все удалось, и мы получили наследство!» Агата вновь завыла, размазывая по лицу потоки слез. Далее произошло уже совсем неожиданное действие. Граф Веслоцкий приблизился к плачущей женщине и коснулся ее сотрясающегося плеча. «Чья это была идея?» — тихо спросил он. «Кто посоветовал вам отвезти вашего избранника на лечение в Париж?» «В Париж?» — часто заморгала француженка. «Я... я не понимаю, при чем здесь это?» «И все же прошу вспомнить, кто вам советовал отправиться в Париж?» С нажимом, но по-прежнему не повышая голоса, настоял на ответе граф. Продолжая хлопать глазами, Агата Дабль перевела взгляд на господина Мелеха. — Он? Фирс Львович? Но какой, собственно, в этом смысл? — Можете уводить? — Веслоцкий резко отпрянул. — Все, что мне надо, я узнал. Смоловой заторопился, отдавая распоряжение, заодно решил прихватить и любовника экономки. Так даже лучше получится для представления начальству. Покончив с этим, он вновь обратился к графу. — А что насчет третьего убийства? Или это было лишь хвостовство? — Вы обещали назвать всех виновных. Кто убил горничную? Имя убийцы назвала Агата Дабль. Это Фирс Львович Мелех. Граф хромой походкой направился к своему низкому креслу и с облегчением опустился в него. В парадной столовой вновь воцарилось молчание. Второе обвинение казалось гораздо страшнее первого. Поверить в него боялись. Оперев трость о подлокотник кресла, Николай Алексеевич из внутреннего кармана фрака вытащил и раскрыл Корне де Баль. Теперь все его заметки представляли логически верно выстроенную картину. Последняя запись о том, что в оранжерее целовались мадам Дабль и месье Ришар, была, пожалуй, здесь лишней, но пока ничего стирать не хотелось. Погрузившись в размышления, граф не заметил, что все по-прежнему смотрят на него в ожидании объяснений. «Послушайте, граф», — наконец не выдержал Фирс Львович, «может быть, вы потрудитесь объяснить, что вы хотели сказать, назвав меня преступником? Я совершенно сбит с толку и не понимаю, как мое хорошее отношение ко всем Моя отзывчивость навели вас на такую страшную и нелепую мысль. Мелих стоял посередине залы, бледный, взъерошенный, с недоумением на лице. Шейный платок, всегда столь безупречно завязанный, сейчас выбился и вспух пузырем, прикрывая часть щеки фронта. Все продолжали молча наблюдать. Лишь Варя вскочила с места и, подбежав к отцу, попыталась обнять его, но он не позволил. Барышня так и осталась стоять позади него. Илья Наумович же вновь напрягся, мобилизовав все свои умственные и физические резервы. Если эти обвинения правдивы, то здесь его точно ждет повышение. — Николай Алексеевич! — подала голос княгине Рогозина. — Мы ждем ваших объяснений. Интенсивно задвигав бровями, Веслоцкий вскинул голову и, глядя снизу вверх, скрестил взгляды с Мелихом. Тот уже овладел собой и перестал трястись, словно заяц. Выдержав паузу, Фирс Львович вновь обратился к графу. — Вы нанесли мне оскорбление, сударь, в присутствии моей любимой дочери и в присутствии многих уважаемых дам и господ. Потрудитесь объяснить ваше поведение и извиниться немедленно, иначе я за себя не ручаюсь. Он сделал широкий шаг в сторону окна, подле которого сидел граф. Веслоцкий одним пальцем, как это делал обычно, подцепил трость и попытался встать. Нога закостенела от длительного напряжения и, перестав слушаться, подломилась. Граф бы упал, но вовремя подоспевший адъютант подхватил и удержал своего начальника. Уперевшись обеими руками в трость и повиснув на ней, Веслоцкий стоял плотно стиснув зубы, пытаясь унять резкую боль, крутившую ногу изнутри. Делать это под пристальными взглядами было унизительно, но тянуть время не имело смысла. Пришлось начать разговор. Агата Дабль погубила две жизни, но она не идет ни в какое сравнение с тем, что представляете собой вы, господин Мелих. Играя роль добродушного и безотказного родственника, вы втерлись в доверие Конет и подкинули ей идею с маскарадом. «Барышня отказалась следовать вашему совету и держать это в тайне. Рассказала все горничной Евдокии Удаловой. За что вы ее, собственно, и отравили? Вторую свою игру вы затеяли с экономкой, внушив, что только уехав в Париж, она сможет спасти своего любовника от слепоты. А какой же Париж без денег? И проще всего эти деньги получить как наследство». Вы ловко разыграли спектакль на пятничном обеде, где хитростью заставили Анну Павловну высказать свое отношение к Дабль и Ришару, как к простым слугам. К сожалению, меня самого там не было, но мой адъютант потрудился описать все в подробностях. Граф сделал короткую паузу и кивнул Громову. И мне же потом об этом вы рассказали, исказив смысл слов и преподнеся их как похвалу, а не как оскорбление. Этим вы спровоцировали несчастную влюбленную женщину быстро и необдуманно действовать. Но Агата не ведала, что стала лишь орудием в вашей игре. Она, поддавшись своей злости и на княгиню, решилась на убийство. Но не знала, что вместо княгини убивает ее внучку. А вам это как раз и надо было. Вы разорены. Все ваши камни — фальшивки, а банковские документы — подделка». «Не удивлюсь, что вам пришлось занять сто рублей, что вы так любезно одолжили Ольге Григорьевне на уплату долга ее сына. И единственный способ вернуть богатство — это удачная партия для вашей дочери. Ее вы тоже использовали лишь как инструмент для достижения своей цели. Ваш расчет был прост. Любимая внучка и главная наследница убита, княгиня, не пережив горе, умирает». В результате всего Борис становится очень богатым наследником, и тут уж дело техники — женить его на Варваре Фирсовне. Но не все пошло по плану. Княгиня выжила, а секрет, что идея с маскарадом была вашей, знала еще и Дуня. Она по наивности своей рассказала об этом вашей дочери, а та ничего не подозревая вам. Так что за всеми тремя преступлениями стоите именно вы. За первыми двумя опосредованно... За последним лично, собственной персоной. Все это было сказано быстро сквозь сжатые губы, ибо боль становилась невыносимой. Да как вы смеете? зарычал Мелих и сделал еще один шаг к окну, подойдя почти вплотную к импровизированному столику с каменными фигурками одиннадцати слонов. Вот вам и доказательства, вот вам и мотив, вклинился в разговор полковник с маловой. Соображая, что ему придется объясняться с начальством, и подобные обвинения без железных улик, пожалуй, будет стоить ему не только прибавки, но и самого места в управлении. Давайте вспомним обстоятельства допроса Анфисы Саловой, заставшей Анну Сергеевну в компании Фирса Львовича. Предполагаю, что именно тогда и начал осуществляться ваш коварный план. Ледяной голос графа разносился эхом по зале. Хорошо, что Салова этого не поняла, иначе лежала бы сейчас в покойницкой. Теперь я могу ответить на те два вопроса, что задал в самом начале расследования. Кто придумал маскарад с переодеванием и кто убил книгиню Рогозину? На первый ответ — мелих на второй — Дабль. «Это ложь! Это чушь! Вы что, слушаете этого калеку? У него не только нога, но и голова не работает! Ничего подобного я не делал!» — И не смог бы сделать, ведь я — душа человек, все это знают! — истерически заверещал Мелех. — Папочка, папочка, успокойся! — Варвара подбежала к отцу и вновь попыталась обнять его. — Молчи, ты недостойна называться моей дочерью! Все, о чем я тебя просил, и ты должна была подчиниться мне, ты не сделала! Так что же ты за дочь такая, что не послушаешься родному отцу? Мелех завертелся волчком, отталкивая вареные руки. — — Господин полицейский! — неожиданно взревел он. — Дорогой Илья Наумыч, вспомните-ка, кто последним был у этой дуньки, не моя ли так называемая доченька? Так может, это она и подмешала в кубок с лекарством яд да напоила им горничную? Грозный смоловой, непререкаемое значение для которого имели чувства отца к дочери, увидев подобный подлый ход, рассверепел не на шутку. Варя стояла с блестящим от слез лицом. Несправедливые обвинения, теперь произнесенные в ее адрес собственным батюшкой, поразили ее очень сильно. «А вы откуда про отравленное лекарство в кубке ведаете?» Перестав обращать внимание на правильность своих изъяснений, Смоловой встал на защиту барышни. «Тем более, что, по словам лакея, принесли его именно вы. Как же я сам об этом позабыл! Что ж, с такими уликами отпереться не получится!» Полковник, решив самостоятельно скрутить отравителя, двинулся на Мелиха. Но Фирс Львович оказался проворнее. Он извернулся так, что рука полковника схватила лишь воздух. Далее он прыгнул к окну, по пути задев серебряный поднос со слонами. Звон разлетелся по всему дому. Мраморные слоники, падая на паркет, рассыпались на куски. Мелих тем временем был уже у окна и, вцепившись в раму, пытался ее открыть. Тут с маловой с помощником его настигли. Заломили руки назад и потащили к дверям. Мелих шел, низко опустив голову, и грязно ругался. «Постойте, Илья Наумч, я хочу сказать пару слов!» Княгиня властно подняла руку. «Если этот негодяй продолжит обвинять Варвару, знайте, что бескорыстие этого ангельского существа не может быть подвергнуто сомнению. Я имела с Варей вчера разговор» в котором она изложила мне свою просьбу, и я ответила согласием. «Надеюсь, мое дорогое дитя, разрешишь мне рассказать об этом?» Варя кивнула. Слезы душили ее, не давая вымолвить и слова. Как же ее любимый батюшка мог так поступить? «Вот о чем мы договорились», — княгиня сверкнула глазами. «Все наследство, что я планировала отписать Варваре, Я по ее просьбе отписываю монастырю. От себя хочу добавить, что после моей смерти доля причитавшейся моей внучке Аннет также будет передана церкви. Суммы, записанные на экономку и повара, я, пожалуй, нынче же отпишу сиротам и обездоленным. — Как же ты благородна, княгинюшка! — полупьяный Константин Федорович с жаром припал к руке Анны Павловны. Такого ума и сердца больше ни у кого нет. Смоловой покинул парадную столовую, уводя с собой сгорбленного мелеха, который так и не взглянул больше на дочь. Варвара же провожала отца взглядом до конца. Когда дверь закрылась и в зале снова сделалась тихо, Варвара опустила мокрые глаза к разбитым фигуркам. Одна из них, белый мраморный слоник с низко опущенным хоботом, Стоял целый и невредимый на осколках оставшихся от его собратьев. Наклонившись, барышня подняла фигурку. — Кажется, вы, граф, называли ее моим именем? Веслоцкий кивнул, мягко глядя на Варю. Сколько же испытаний выпало на ее долю, и не сломали они ее, а лишь укрепили. Взрастили настоящую личность с широкой душой. Как же хорошо, что он так на ее счет ошибался. Одним взглядом спросила Варя у княгини и тут же получила ответ. Теперь этот слоник принадлежал ей, и она могла делать с ним что хочет. Подойдя к Николаю Алексеевичу, барышня кротко улыбнулась и вложила фигурку ему в руку. — Примите, граф, мою благодарность за спасение моей репутации — И на добрую память. Я ухожу в монастырь. Теперь там будет мое место. Я вас никогда не забуду. И каждый день буду молиться о вас.